Глава шестая. Элла поспешила занять своё место за столом. От пережитой встречи с родственничками жутко хотелось есть. Рыжий собрат уселся на соседнем стуле. Девушка схватила кусок пирога и жадно впилась зубами в ароматное тесто с рыбной начинкой. Прикрыла глаза от удовольствия. Вкуснятина. А запах Даже не божителям впору позавидовать. Авар любезно налил киселя в её чашку. Элла благодарно кивнула и продолжила жевать. Поймала себя на мысли, что есть что-то до жути милое в заботе этого мужчины, и улыбнулась. Хвала богам, кнут решил поесть у себя, и можно было не думать о занятиях хотя бы во время завтрака. Вредная Вилия тоже ушла. Красота. Больше ничего не испортит это замечательное утро. Заканчивающий трапезу Герд недобро сверкнул глазами на Эллу, ухмыльнулся и, смирив аварвзглядом, ехидно заметил: "Ты как-то говорил, что по мнению твоего народа нет хуже провинности, чем брать чужое". Так и есть, закивала Вар, отправляя в рот восхитительный пирог. А Элла мысленно ощетинилась. Последнее, чего ей хотелось обсуждать, — пропажу кольца. Когда эта блондин успела базлиться настолько, чтобы устраивать ей выволочку при посторонних? «Почему тогда ты носишься с этой воровкой, как с писанной торбой?» Герт выразительно посмотрел на Эллу. «Девчонка два раза умыкала у меня перстень с изумрудом. Сначала пела, что у неё само так получается, а потом без зазрения совести повторила выходку. Я не лгала, поспешила оправдаться Элла, поймав помрачневший взгляд Авара. Действительно не знаю, как так получается, тяжело проглотила застрявший в горле кусок. С самого детства, как увижу мелкий зелёный предмет, так голову теряю и сердце колотится, будто сбежать собирается. Врёшь, с ненавистью возразил Герд. Чтобы незаметно снять перстень с пальца, умение нужно. Не один день такому учится. Элла почувствовала, как кровь прилила к лицу. Всегда стыдилась своего порока, но обсуждать его с посторонними не собиралась. И оправдываться тоже. Разве что Авар заслуживал объяснения? От чего-то оказалось, что рыжий собрат правилен до мозга костей и одно это заставляло устыдиться куда больше упрёков бесшабашного блондина. Варишек нигде не любят, Герд, твёрдо пояснила она, запуская руку в кошелёк на поясе и извлекая оттуда перстень. Оказалось, проще научиться не попадаться, чем удерживать себя в руках. Протянула кольцо хозяину. Запихнула в рот остатки пирога, И вышла из-за стола. Навара на старалась не смотреть. В конце концов, они знакомы без году неделя. Так от чего её должно волновать мнение этого мужчины? Под марш стука собственного сердца выбралась на воздух и застыла, глядя на серые волны. Где-то штормило, но до бухты Колдуна гнев стихии ещё не добрался. поёжилась и скрестила руки на груди. Ну и пусть, он больше не будет смотреть с такой нежностью. Ничего не поделаешь, придётся смириться. Скрипнула входная дверь. Из дома вышел Авар, встал рядом с девушкой и осторожно расцепив сплетённые руки, захватил в плен её ладонь. Будь его рука с родни человеческой, Элла непременно избавилась бы от лишних прикосновений. Слишком свежи ещё были воспоминания о лапищах Тура. Но кожа авара оказалась шершавой и прохладной и никаких неприятных мыслей не вызывала. Напротив, прикосновение обнадеживало и успокаивало. Не обращая внимания на Герта, примирительно посоветовал рыжий собрат и слегка сжал ладонь. Он сам нечист на руку и других своей меркой меряет. — Не хотела, чтобы ты знал, — выдавила Элла в полголоса. — Вдруг решишь, что я недостойна твоей дружбы? — Я вовсе не так идеален, как ты себе представляешь, — ответил собеседник в тон. — И нетерпимостью не отличаюсь. У нас говорят, сначала присмотрись, потом осуждай. У нас это у кого авар? Эла посмотрела приятелю в нечеловеческие глаза. Мы считаем себя детьми повелителя неба, улыбнулся мужчина. Чуть позже расскажу подробности. Кажется, сейчас ты не готова их услышать. Пусть так, согласилась девушка, пожала плечами. Дети старого бога. Мне плохо, хоть и непонятно. Отчего она не встречала никого из них раньше? Лучше расскажи о своём отце. Авар отвлёк от размышлений. Все ходят вокруг да около, а я умираю от любопытства. Нечего рассказывать. Я и видела-то его один раз, а до этого и знать не знала, что он есть. Я признаться была уверена, что мой отец кто-то из магов, покупавших у матери отвары а получается, что я и про мать ничего толком не знаю. Элла махнула рукой. Когда на замок Чимо напали кмыры, я с перепугу вызвала какие-то древние силы. Отец их почувствовал и явился загнать эти силы обратно, откуда пришли. Так бы они всё вокруг разнесли. Он сказал, способность управлять ими передаётся по наследству. Все было как по писанному. Он обнял меня, если это можно назвать объятиями, пообещал найти мне учителя и исчез. Больше я его не видела. Так что вопросов больше, чем ответов. Он смертный? Прищурился Авар. Его зовут Теон. Он демон-хранитель обители нитей. Вечный. Да. Только вот не понимаю, хорошо это или плохо? Вздохнула Элла. Авар потёр подбородок и покачал головой. Знаешь, кажется, я начинаю понимать, почему Кнут взялся за твоё обучение. Говори, усмехнулась девушка. Послушаю твою версию. Колдун хочет бессмертия. Для этого ему нужно попасть в обитель нитей, найти свой клубок и отрезать его от общего полотна. Легенды говорят, что самому найти свой клубок невозможно. Если ты не теляр Кирин, конечно. Может, кнут отыскал его заклинание, нужные слова? предположила Элла. Не думаю, покачал головой Авар. До нас доходят лишь обрывки трудов этого мага, а про главные заклинания даже вспоминать не стоит. Утеряны навсегда. Есть мысль, что колдун хочет использовать тебя или для поиска клубка, или чтобы заставить тебя на помочь искать нить. Ерунда, отмахнулась собеседница. Отцу я безразлично, он не станет из-за меня пренебрегать равновесием мироздания. Что до поиска клубка, тоже не верю. Выйдет ли из меня настоящий маг? Ещё бабушка надвое сказала. Выйдет, улыбнулся мужчина. Отец говорит, если второе зрение покорилось раньше заколинаний, значит, чераде ждёт прекрасное будущее. Примета у него такая. Элла вернула улыбку, И тоже осторожно сжала ладонь собеседника. А кто твой отец, авар? Поинтересовалась вкратцева. Мужчина погладил её руку, не по-дружески, но вполне невинно. Мой отец домашний маг крупного землевладельца, сильный маг, умелый. Девушка кивнула. Домашний маг Это тот чародей, что применяет большую часть силы на благо хозяина. Обычное занятие для тех, кто наделен большой чашей и может творить магию не только для себя. «А мать?» — Элла облизнула пересохшие губы. Любопытство казалось назойливым, но, раз уж она поведала о Теоне, то рассчитывала на ответную любезность. «А мать?» — Авар ухмыльнулся — «Мать и есть этот самый крупный землевладелец». «Так вот, почему ты меня не выдал?» — рассмеялась Элла. «Они впрямь мало предложили». «Конечно», — подмигнул мужчина. «Я же сразу тебе сознался». Громыхнуло. Элла и Авар подняли глаза к небу. Собравшиеся над побережьем тучи, наконец, решились избавиться от лишнего. Они окончательно закрыли солнце и, сверкнув молнией для порядка пару раз, разразились тёплым дождём. Недочатливые собеседники со всех ног побежали в дом. На пороге их встретил недовольный колдун. Пробурчав что-то невнятное Авару, он потащил Эллу заниматься. До солнца стояние рукой подать. а ученица еще ничего толком не умеет. «Блеск золота отвлекает тебя от красоты неба». Васку с вызовом посмотрел на господина. «Оставь Эллу в покое. Она и так натерпелась». Красивое лицо Отола исказило гримаса то ли ярости, то ли недовольства. Он спрятал кристалл, подаренный Элле отцом, в кошель, И пристально посмотрел собеседнику в глаза. Васку взгляда не отвёл. Отал хмыкнул, закинул ногу на ногу и сжал пальцами подлокотники кресла. Адлара обещала своей девчонке сокровище после замужества. Я хочу часть. Скажем, половину. Имею полное право. Васку покачал головой. поднял глаза на гобелен, висящий на стене за креслом господина. Окружённый причудливым узором, лев на гербе символизировал благородство тех, кто украшал его изображением своей щиты. Сейчас Оталу больше подошёл бы Боров. Стремление возглавить совет земель изменило его до неузнаваемости. Он хотел власти и денег. А всё прочее считал неважным, Васко вздохнул. В юности Отел был совсем другим. Здаётся мне, господин, учитывая новые подробности о жизни твоей супруги, мы не доберёмся до доли, если она этого не хотела. Глупости, отмахнулся Отел. Добираться до сокровища будет Элла. Мы лишь подождём. Поморщился Герт сообщит, когда выгорит дело, и мы тут же вспомним о долге перед несчастной сироткой. Не верю этому малому. Я тоже, ухмыльнулся господин. А вот его жадности очень даже. Поверь моему опыту, в нужное время нам подадут сигнал. Самодовольно улыбнулся. Пошлю за девчонкой Тура. Заодно и предложение своё повторит. Вдруг передумала наша недотрога. Васку покачал головой. Только не Тур. Тогда Элла точно не вернётся. Она вся дрожит от страха, когда он рядом. Не выдумывай, отолу усмехнулся. Тур видный парень. Девчонка покачевряжится и согласится. Не захочет сразу ничего. Он выиграет право на её руку на турнире. Я готов заплатить колдуну за обучение Эллы. Нам не помешал бы домашний маг, да и Туру она давно нравится. Тур своё получил, ему мало? В голосе Васку проскользнула издёвка. Отел встал и подошёл к нему близко-близко, будто хотел сжать в объятиях и прошептал: "Тур говорит, Она была не против. Угу, закивал Васку с презрительной усмешкой. По беспорядку в комнате можно сказать, она от страсти в огне сгорала, места себе не находила. "Замолчи", прошептал Отел и погладил рукоять меча в инкрустированных рубинами ножнах. Васку хмыкнул и скрестил руки на груди. Хочешь знать мое мнение? Не стоит отправлять к колдуну много солдат. Ссориться с ним не с руки. Пока у него закончатся силы, он с десяток человек посохом укокошит. Удержать его не сможем, убивать нет смысла. Надо договориться. Что касается Эллы, вместо твоего старшего могу поехать я. У меня есть хоть какая-то надежда уговорить девчонку вернуться, а тур всё только испортит. Такой подход мне нравится больше. Отел похлопал Васку по плечу. Дождёмся сигнала и отправитесь вместе. Смотри у меня, чтобы с головы тура и волос не упал. Это за сыном твоим надо присмотреть, чтобы он никого не угробил. Подумал Васко, но вслух говорить ничего не стал. Лишь учтиво поклонился и вышел вон. В коридоре попался тур собственной персоной. Он почти бежал, вероятно, спешил поговорить с отцом. Васко посмотрел ему вслед. Парень и впрямь хорош: стройный, мускулистый, с ясным взглядом голубых глаз и шевелюрой цвета сухих осенних листьев. Вроде не глупой. От девчат отбоя нет, выбирай, не хочу. Чего нашёл вэлли? Её-то при всём желании красавицей не назовёшь. Длинная, но с веснушках, худая как палка, взгляду не на чем остановиться, да и характер хуже некуда. Может и впрямь она была не против в тот злополучный вечер, а потом устыдилась и а говорила мальчишку. Когда почему отказала, когда тур делал предложение. Не от стыда же? Васку тяжело вздохнул и махнул рукой. Что сделано, то сделано, ничего уже не исправить. Ему от чего-то вспомнилось Матилы, сразу после тех роковых родов. Смерть уже держала её за руку, но Адлара была хороша настолько, что Оттл не отходил от её постели ни на шаг. Он ревновал её к каждому доктору, к каждому приходящему в комнату мужчине. А её мысли летали далеко. Она смотрела удивительными малахитовыми глазами на мужа и вновь и вновь заставляла его обещать позаботиться о Бэлле. Женщина не сомневалась: супруг не забросит мальчишек, он им отец. Но Элла остаётся совсем одна. Она тоже ребёнок и нуждается в защите. Отел плакал, целовал руки жены и клялся сделать всё от него зависящее для счастья маленькой падчерицы. Прошло 7 лет. Из всех клятв и обещаний, произнесённых тогда, Отел не забыл только про таинственное сокровище супруги. Впрочем, его нельзя винить. Элу же не ребёнок, а у него молодая жена, куча долгов и претензии на место председателя совета земель. Не каждый день выпадает шанс подняться так высоко. Грех не воспользоваться. Кнут уже закончил приготовление к походу, когда услышал ляск оружия под окнами. От неожиданности он чуть не выронил коробку с заготовленными зельями. Но потом вспомнил об уроках меча, которые Авар дает Элли, и успокоился. С нежностью взглянул на емкости с варевом. В каждой из трех бутылочек не хватало только одного ингредиента — крови ученицы, но добавить ее следовало непосредственно перед применением. До солнцестояния оставалось меньше недели, и у колдуна было только одно дело, которое требовало завершения перед походом. Девчонку, конечно, немного жаль, но время пришло. Он поставил коробку на стеллаж и вышел из дому. Прямо перед дверью Авар и Элла затеяли поединок. Девушка проигрывала немилосердно, но сдаваться не собиралась. владеть оружием она училась так же, как и осваивала искусство. Не получилось зайти с одной стороны, отступила, огляделась и ударила с другой. Авар явно сдерживал себя, позволяя Элли думать, что она может бороться с ним на равных, но со стороны обман был заметен невооружённым глазом. Колдун ухмыльнулся. Похоже, Авар сильно соскучился по своей привычной жизни. Иначе как объяснить его согласие помочь девушке освоиться с оружием? Но ничего. Если дело выгорит, к осени он отпустит слугу домой забавляться между усобицами, которые вовсю ведет его мать. Хоп! Элла сделала выпад и обозначила касание лезвия на боку приятеля. Мужчина изобразил сдающегося воина. Илла несходительно хмыкнула, перехватила нож и отступила на шаг. Авар извернулся, перекинул оружие в другую руку и резко поддался вперёд, останавливая нож у живота ученицы. Дёрнулась в испуге, наступила на мелкий камень и чуть не упала. Авар схватил за локти и приблизил к себе. Удерживая за талию одной рукой, другой заткнул нож за пояс. Виновато улыбнулся и поинтересовался участливо. Не ушибло и искорка. Элла посмотрела на него снизу вверх, и потому, как застыли ладони Авара над тали ученицы, потому как быстро щёки девушки покрылись румянцем, Кнут заключил, что общение этих двоих пора пресекать. Не хватало ещё, чтобы Сын Эскала заинтересовался дочерью Теона. Достаточно того, что девчонка нечеловеческими темпами осваивает заклинания. Элла расходный материал, жертва для будущего похода, а Авар опасин. Хоть и без магии, а все ходы-выходы знает. Отец поделился мудростью о да дей защитных заклинаний на единственном наследнике Латеранского княжества так много, что вторым зрением видно только беспорядочное сплетение нитей, что к чему не разобрать. Эй вы! Колдун сжал посох. Хватит прохлаждаться. Авар, марш разделывать рыбу, а ты, Элла, отправляйся читать книгу. Какую? Ученица высвободилась из объятий и уставилась на него в недоумении. читала она быстро, и Кнут вспомнил, что ещё утром велел ей сделать перерыв на пару дней. Ты говорила, у тебя с собой томик с легендами? Нахмурился старик. Совершенно не хотелось сдавать ей ещё какую-нибудь книгу, разве что выбрать самую бесполезную. Вот, легенды и почитай, а я завтра по спрашиваю, что запомнила. Как скажешь. Вздохнула Элла, отдала Авару нож и потащилась к себе. Приятель лишь осторожно пожал её руку на прощание. Поднялась в комнату и полезла в торбу за книгой. Кнут прав, в неё давно пора было заглянуть. Вот только страх найти там что-то шокирующее сковывал руки и заставлял изучать что угодно, кроме этих страниц. Но, наверное, настал момент посмотреть правде в глаза. Есть ли там, конечно, правда, а не сборник глупых, всем известных сказок. Маленький том пах пылью и старой бумагой. Шершавая кожа обложки, казалось, успела нагреться на солнце. Элла заботливо стёрла с неё пыль и открыла книгу, пролистала легенду о походе Телларкирина за бессмертием. Эту историю все знали, чуть ли не с самого детства. Могучий маг Теляркерин одолел даже Теона, но демон призвал на помощь богов, и те прокляли мага, превратив его в монстра, сторожащего обитель нитей. Легенда ничему не учила, разве что лишь не раз напоминала о жестокости новых богов, чтобы вернуться к себе Небожители, без сожаления, выпили силы и жизнь из окрестностей. Вторая история оказалась новой и очень странной. Однажды бог Лотосар пожелал напиться сил в хранимом дитятии стихий лесу. Хозяйка леса отказала ему в просьбе. Будучи последним созданием старых почивших небожителей, она почитала себя равной Лотосару. И не спешила подчиняться. Насыщение бога принесло бы смерть в её лес, и дитя стихий решило защищать его. Дала бой, от гибели лотоса распасла только божественная сущность. Дальше всё было предсказуемо. Объединившись с другими богами, не сразу, но лес он получил. Хозяйка осталась жива, но растеряла всё своё могущество. Боги, однако, не оставили её в покое. Они вечностью преследовали поверженную, не давая даже краткой передышки, превращая жизнь в бесконечное бегство. Элла тяжело проглотила застрявший в горле ком и глубоко вздохнула, чтобы унять дрожь в теле. Поскандалившие с лотосаром создание старых богов звали Адларой. С одной стороны, Это не укладывалось в голове, а с другой давало внятное объяснение и происхождение Эллы и слова Теона о том, что мать скрывалась от преследователей. Торопливо пролистала дальше, но страницы оказались пусты. Или книга считала Эллу не готовой к другим легендам, или тут и впрямь больше ничего не было. В голове всплыло название Заклинание сути вещей. Ученица кнута понятия не имела, что это за слова. Махнула рукой, была не была и отправилась искать наставника. Он-то должен понимать, откуда у внезапных озарений ноги растут.